Глава вторая. Накрит лейн народу, что личинок в открытой ране. Пешеходов здесь множество, такое впечатление, что людские толпы изверглись из переполненного чрева Ладгейт-стрит и затопили соседские переулки с неистовством, прорвавшей за пруду реки. Привычные для большого города запахи кажутся вблизи невыносимо едкими. Угольный дым — гниющие овощи, тухлая рыба. Эйзекия Блейк идет плотно прикрывая носовым платком рот и нос. Когда он, наконец, достигает тихого склона холма падл Док, то переходит на поспешную рысцу, на которую еще способно его корпулентное тело. Письмо, скомканное от многократного перечитывания, пришло к нему две недели назад. И, сосчитав недели, потребные для столь долгого путешествия этого письма, он надеялся, что сам кумб прибудет гораздо раньше. Терпение языки было уже на опасном пределе. Замедлив шаги, он отнимает от лица платок и пытается вдохнуть свежего воздуха. Его природная склонность к безделью проявляется в тучной фигуре, Хотя в свои 52 и языкия не видит в этом ничего, ровным счетом ничего необычного, ибо человек вроде него, столь долго занимающийся подобным делом, должен вне всякого сомнения наслаждаться плодами своих трудов. И трогает парик, мнет поля новенькой шляпы и оглаживает ладонью муслиновый жилет, туго обтягивающий его округлое брюшко. По правде сказать... Он не жалеет, что неволен сейчас позволить себе многое. Ах, какие предметы роскоши могли бы ему принадлежать! Но скоро, — думает он с улыбкой, — очень скоро он сможет потакать любым своим прихотям. Последние двенадцать лет он с присущим ему долготерпением ждал. И очень скоро период ожидания завершится. Подойдя к падал доку, и языке снова прижимает платок к лицу. На этом причале он совершает самые сомнительные из своих сделок. Здесь царит непереносимое зловоние. Это место служит главным образом свалкой для мусора и городских нечистот, которые свозят сюда со всех лондонских улиц, и доставляемые сюда грузы едва ли кого-то заинтересуют. На радость и языки Сегодняшняя сделка совершается в лютую зимнюю пору, ибо в летние месяцы навозные испарения витают в воздухе, проникают повсюду и остаются надолго — на волосках, в носу, на ресницах, на одежде, на больших и малых ящиках с грузом. Последнее, чего бы он хотел для самого драгоценного своего приобретения, так это чтобы оно пропиталось этой нестерпимой вонью. Но ну, нет, думает он. это уж ни в какие ворота. Причал, маленький и узкий по сравнению с другими, втиснут между двумя высокими постройками с заколоченными окнами. И из Икеи приходится вжиматься спиной в закопченные стены, чтобы протиснуться сквозь шумную толпу портовых рабочих. Он тщетно пытается отвернуться от ночных осенизаторов, опорожняющих повозки с экскрементами и не смотреть на непривлекательное содержимое наполненных до краев вёдер, которые мрачные мужчины со стуком ставят на мостовую. Его каблук попадает на что-то скользкое и едет вперед. Лучше даже не пытаться гадать, что бы это могло быть. И утыкается в спину китайца с ведром в руке. При столкновении ведро начинает раскачиваться, так что смрадная жижа грозит выплеснуться наружу. Иезакия невольно упирается рукой в стену, чтобы удержать равновесие, и возмущенно глядит на китайца. Но тот не выказывает ни сожаления, ни даже признака того, что замечает его присутствие. Молча уходит, прежде чем Иезакия успевает выразить свое негодование. Со слезящимися глазами он дышит в плотно прижатый к лицу носовой платок и нетвёрдым шагом спускается по наклонному съезду с разгрузочной платформы вниз, к берегу реки. Портовый бригадир, распоряжающийся погрузкой барж, которые пройдут вниз по реке, стоит спиной к языке, и тут вынужден кричать, перекрывая грохот и гомон. «Мистер Тип!" Эй, послушайте, мистер Тип! Джонас Тип слегка поворачивает голову, чтобы посмотреть, кто это кричит, а потом снова глядит на барже и, махнув рукой в сторону реки, произносит что-то, чего и языки не может расслышать. Тогда бригадир разворачивается к нему всем телом и неспешно поднимается по ступенькам на разгрузочную платформу, где его нетерпеливо дожидается и языки. Опять вы, мистер Блейк. Тип засовывает грязные пальцы за пояс штанов и глядит на реку. Сегодня хоть и холодно, но сухо, и небо ясная вода в реке неподвижная, как в пруду, и гладкая, как стекло. Я же вам вчера сказал, что никаких известий нет. Ничего и не изменилось с тех пор, как солнце село и снова встало. У языке горестно опадают плечи. Он чувствует, как где-то внутри копошится раздражение, его пронзает вновь пробудившаяся в душе досада. Глядя ему в лицо, тип вздыхает, снимает свою вязаную шапку и чешет лысину. «Сэр, вы же сами сказали, что ваши люди не захотели выбрать более быстрый путь по суше. От Сансовна до нас почти 500 миль. А с этими зимними штормами всегда надо учитывать день другой задержки». «И чего вы ходите сюда, если я обещал сообщить вам о прибытии груза?» Обыкновенный языки не позволял разговаривать с собой в таком тоне. В конце концов, он уважаемый торговец, и в иных обстоятельствах этот мужлан не удостоился бы и его взгляда. Но бригадир портовых рабочих никогда не интересовался, чего языки проворачивает свои торговые сделки таким вот образом и вообще никогда не проявлял излишнего любопытства — Чёрт подери, Тип, вы понятия не имеете, что это за товар. Этот груз стоил мне немалых денег. Денег, — думает он с досадой, — которых он не мог себе позволить. Тип поднимает плечи, чтобы как может показаться со стороны, пожать ими, но потом явно передумывает. И его слезящиеся серые глаза весело сощуриваются. Я уверен, что кумбы вас не подведут. Такого же раньше не бывало, верно? Лицо языки проясняется. Не бывало и правда ни разу. Тип коротко кивает, нахлобучивает шапку, а языки что-то ворчит себе под нос, раздраженный тем, что дал слабину на глазах у простолюдина. «Ну, ладно», — говорит он. «Тогда надеюсь, что вы пошлете мне весточку своевременно. Пусть мне доставят записку сразу, как только вы увидите, что судно вошло в порт. Вы меня поняли?» «Есть, сэр!» «Очень хорошо!» И Закия с носовым платком, прижатым к лицу, проделывает тот же малоприятный путь на Холм Док, минует столпотворение на Крит-Лейн и сразу попадает в людской водоворот на Ладгейт-Стрит. Душа его неспокойна и настроение испорчено, невзирая на ободряющие слова бригадира портовых рабочих. «Где же эти кумбы?» Где же его груз, его долгожданный трофей? Возможно, что-то стряслось, они попали в засаду, а может, кумбы просто сбежали с грузом, или... И тут языки издает лающий смешок, от чего молочница бросает на него испуганный взгляд и сильно наклоняет коромысла для бидонов, и край коромысла плюхается прямо в молоко. Нет, эта мысль слишком ужасна, слишком нелепа и смехотворна, чтобы воспринимать ее всерьез. «Быстрее, — думает он, — быстрее. Нужно что-то купить, чтобы унять бурю в душе». Внимание и языки привлекают витрины магазинов. Его глаза разбегаются, точно бильярдные шары из разбитой пирамиды. «Новую табакерку?» «Нет, у него уже есть две. И один парик. Он трогает изящный локон возле уха, ощущает шелковистость натуральных человеческих волос. Это уже не случайная покупка, довольно дорогая». Может быть, булавку для галстука. Но тут, наконец, его взгляд кое на чем останавливается. И он улыбается, ощущая знакомый прилив неодолимого желания и удовольствия от мысли, что это изделие предназначено именно ему. Он заходит в магазин и совершает покупку в считанные мгновения. И в кредит. Выйдя из лавки, он похлопывает себя по груди, Ладонь нащупывает сверточек, что уютно уместился во внутреннем кармане пальто, и, поправив шляпу, языки с широкой улыбкой продолжает свой путь.